Сомс остановился. Старый Грэдмен наклонился вперед, судорожно вцепившись пухлыми руками в свои черные толстые колени. Рот его так широко разверзся, что засверкали три золотые пломбы в зубах. Глаза мигали, и две слезы медленно катились по щекам. Сомс поспешно стал читать дальше. «Все остальное мое имущество по прилагаемой к всему описи Я поручаю моим душеприказчикам по доверию реализовать и вырученные суммы держать на хранении согласно следующим доверениям, а именно уплатить из них все мои долги, погребальные расходы и все издержки, связанные с настоящим моим завещанием, а оставшиеся после этого – «Сохранять под опекой для того мужского пола прямого потомка моего отца Джолиона Форсайта от его брака с Энн Пирс, который, по кончине всех безразличия пола прямых потомков вышеназванного моего отца и от его вышеназванного брака, какие будут в живых ко времени моей смерти, последним достигнет возраста 21 года». Причем я выражаю желание, чтобы мое имущество охранялось до крайних пределов, допускаемых законами Англии, в пользу такого мужского пола потомка, как указано выше. Сомс прочитал за сим подписи и заверения и, кончив, поглядел на Грэдмена. Старик утирал лоб большим носовым платком, яркий цвет которого внезапно придал всей процедуре праздничный оттенок. «Подумать только, мистер Сомс!» — воскликнул он, и было ясно, что адвокат в нем совершенно заслонил человека. «Подумать. Сейчас у нас налицо двое грудных младенцев и несколько малолетних детей. Если один из них доживет до 80 лет, не такая уж глубокая старость, да прибавить к этому 21 год, получается 100 лет. А состояние мистера Тимати надо оценивать не менее как... 150 тысяч фунтов чистоганом. Сложные проценты при пяти годовых удваивают первоначальную сумму в 14 лет. Через 14 лет у нас получится 300 тысяч, 600 тысяч через 28 лет, 1,2 тысяч через 42 года, 2,4 млн через 56 лет, 4,8 млн. Через 70 лет — 9 миллионов 600 тысяч. Через 84 года — ого! Через 100 лет получится 20 миллионов. И мы до этого не доживем. Это я понимаю завещание. Сомс сухо сказал. Мало ли что может случиться. Значительную часть может забрать государство. В наши дни всего можно ждать. И пять в уме сказал про себя Грэдман. Я забыл, мистер Тимати поместил все в консоли. Учитывая подоходный налог, мы должны считать не более 2%, скажем, для верности 8 миллионов. Тоже неплохие денежки. Сомс встал и вручил ему завещание. Вы едете в Сити, позаботьтесь об этом и сделайте все, что нужно. Поместите объявление и тому подобное, впрочем... «Долгов никаких нет. Когда аукцион?» «На той неделе, во вторник», — сказал Грэдман. «Переждать, пока умрут те, кто жив сейчас, да прибавить ещё 21 год, это выйдет очень нескоро. Но я рад, что он оставил свои деньги в семье».